Это была сигарета. Он закурил. Я захотел попробовать. Мальчика это как будто встревожило, но он все-таки протянул мне сигарету. Я затянулся и втянул в легкий дым, а потом закашлялся. И что это дает? спросил я Гулливера. Тот лишь пожал плечами. Это вещество вызывает привыкание и повышает смертность. Я думал, оно что-то дает. Я вернул сигарету Гулливеру. Спасибо, пробормотал он все еще смущаясь. «Не переживай», — сказал я, — «все нормально». Он сделал еще одну затяжку и вдруг осознал, что тоже не чувствует никакого эффекта, и запустил сигарету по крутой дуге в траву. «Если хочешь», — сказал я, — «можем поиграть в домино, когда вернемся домой. Я сегодня утром купил набор». «Нет, спасибо». «Или можем поехать в Дардонь? «Что?» «Поплавать». Гулливер покачал головой тебе нужно больше таблеток». «Да, возможно. Мои ты все съел». Я попытался лукаво улыбнуться и пошутить на людской манер. «Паразит». Наступила долгая пауза. Мы смотрели, как Ньютон, обнюхивая дерево, обходит его по кругу. Собака сделала два полных круга. Вспыхнул миллион сверхновых, и тут Гулливера прорвало. «Ты не знаешь, каково это», — сказал он.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 «У вас нет ничего общего». Я думал обо всем этом и не знал, что сказать. По дороге за нашими спинами проезжали машины. Их шум почему-то казался очень меланхоличным, как басистое урчание спящего базадианина. «Как называлась твоя группа?» «Пропащие», — ответил Гулливер. Лист оторвался от ветки и спланировал мне на колено. Он был мертвым и коричневым. Я взял его в руку, и, что абсолютно нехарактерно, поймал себя на странном сочувствии. Может, потому что я теперь сочувствовал людям? Я мог сочувствовать буквально всему. Перебрал ли я Эмили Диккинсон? Вот в чем проблема. Эмили Диккинсон делала меня человеком, но не настолько. Виски сдавило тупой болью. Веки чуть потяжелели от усталости, но лист позеленел. Я быстро стряхнул его с колена, но опоздал. Что это было?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 и недобрый. Этот к доброму не относился. Парнем был тот, которого я видел на странице Гулливера в интернете. Тео, катись колбаской, Кларк. Гулливер съежился. «Да это же марсиане Мартины, психи!» Гулливер низко согнулся на скамейке, корчась от стыда. Я обернулся и оценил физическое строение и динамический потенциал Тео. «Мой сын уложит тебя на лопатки!» — крикнул я. «Раскатает тебе лицо до более привлекательной геометрической формы!» «Черт, папа!» — прошипел Гулливер. «Что ты делаешь?» «Это он расквасил мне лицо!» Я посмотрел на Гулливера. Черная дыра. Все насилие направлено внутрь. Пора вытолкнуть немного наружу. «Давай!» — сказал я. «Ты же человек! Пора действовать по-человечески!»